Александр Иванович Эртель. «Крокодил». Я познакомился с крокодилом в Батеевке. Но вы не знаете Батеевки. О, это славная усадьба. И хозяева ее славные люди. Кроме того, они либералы. Сам Петр Петрович даже в некотором смысле пострадал за свои убеждения. И пострадал, по его словам, из-за любви к мужику. Что же касается до Олимпиады Петровны, она не пострадала за свои убеждения, Она только очень мило путала волосы Петра Петровича, когда он рассказывал о своем увлечении теоретическим мужиком и сладко восклицала «О, мой романтик!» На что Петр Петрович меланхолически улыбался. Но теперь он уже не был романтиком. Он, по его словам, «раскусил мужика» и, отчаявшись в его лучезарности, обратился в образцового сельского хозяина. Но вместе с тем он, как и подобает просвещенному человеку, не забывал принципов. Каждый сельскохозяйственный поступок свой, каждое свое распоряжение о починке хомута насчет неисправного рабочего или об изловлении мужицкой коровы, пожирающей его траву. Он с усердием притягивал к возвышенным принципам. Так кучер притягивает друг к другу клещи неподатливого хомута налегая на них коленом. А превозмогающим принципом был у него один — внесть в заскорузлую мужицкую душу идею порядка, черствого и сухого, как старая пятикопеечная булка, и посвятить этого мужика в очаровательные секреты культуры. Для этого, и только для этого, как уверял он, все его хозяйство было поставлено на либеральную ногу, Сохи и допотопные сабаны заменились ранцомовскими плугами. Ручной разброс семян уступил место механическому. Неуклюжая молотилка, воздвигнутая крепостным изобретателем Федулаем, отстранилась в пользу паровой машины-маршаля. И так во всем. Изящные хомуты и шлей, красивые фуры и вилы, окрашенные в однообразный зеленый цвет. Всё это заклеймилось яркими номерами и поступило на руки годовых рабочих. Каждую субботу производилась поверка. Недостающая вещь моментально вползала в пассив злополучного батрака, и всякий разорванный ремешок неукоснительно отзывался на его бюджете. Впрочем, иногда проверка производилась не самим Петром Петровичем. И тогда принцип страдал. Тогда происходило то, что рабочие называли «бить морду по номерам». Дело в том, что ключник Малафей, заменявший в таких случаях барина, имел какое-то неизъяснимое отвращение к отметкам в книге, и всякий недостаток в инвентаре предпочитал возмещать руганью и мордобоем. И рабочие всегда радовались, когда суровый Малафей выступал на сцену, а мягкий барин посвистывая уходил в дом. Откуда призывно неслись звуки шапеновской мазурки и либеральные разговоры неосторожными раскатами будили сельскую тишину. Олимпиада Петровна деятельно помогала мужу. Она отвешивала рабочим хлеб, штрафовала коровниц, посещала кладовые и ледники, а в промежутках читала умные книжки и рожала здоровых и розовых детей которых Петр Петрович величал будущими интеллигентами. Нужно ли добавлять, что Батееви сторонились консервативных элементов? О да, они их очень сторонились. Их общество по обыкновению состояло или из деловых, нужных людей, и тогда нередкость было встретить в Щегольской-Батеевской гостиной просола Устюшкина или из господ образа мысли самого возвышенного и даже благородного. Вот у этих милых и передовых людей я гостил однажды. Олимпиада Петровна была в детской и производила с будущим интеллигентом какие-то в высшей степени либеральные манипуляции. Мы с Петром Петровичем сидели в кабинете и говорили о важных материях. Но нам надоело говорить о важных материях. Мы начали курить, слегка вздыхая и сосредоточенно поглядывая в окно. Не подумайте, однако же, чтобы за окнами было что-либо особенно примечательное. Там зеленел пруд, покрытый водорослями. Дело было в июне. Стояли ленивые березы, расслабленно поникнув ветвями, досинело бесконечное ласковое небо. Ближе пруда плотники рубили новую кухню. Синие и коричневые рубахи плотно облепили спины и сверкающие топоры, однообразно гремели. «Чьи у вас плотники?» — спросил его Петра Петровича. э да разве вы не слыхали? Это знаменитая Сазонова артель работает. Я кое-что слышал об этой артели, но всё-таки спросил, чем же она знаменитая. Работники великолепные, трезвость, смышлёность, распределение труда, взаимные отношения, изумительнейшие. «А вот вы все говорите», — не утерпел я, чтобы не упрекнуть Батеева. Но вдруг сбеленился. «Что я говорю? Что?» — вскинулся он на меня, отрываясь от сигары. «Человек я смирный, и мне его натиск показался неприятным». «Всегда насчет мужика говорите», — как-то возразил я. «Как тебе говорю? Я говорю, что стадо ваш, мужик, что без героя, без личности» вступать ему в архаические музеи. Вот что я говорю. Так на это я право имею. Я на своей шкуре. Тут Батеев внушительно потряс отрепьями истерзанной своей альмавивы. А Сазонова артель? Что Сазонова артель? Да сами же говорите. Что я говорю? Хвалите и вообще? Ну, превозносите, что ли? Так разве это потому, что я хвалю? Что она артель? Какая она, к черту, артель! Она ерунда, а не артель. Да и все наши артели ерунда. В чем же дело-то, позвольте вас спросить. Петр Петрович посмотрел на меня иронически и отрезал. В порядке. Как в порядке? А вот погодите, сказал он, взглянув в окно. Я вам покажу, как в порядке. Смотрите. Видите, на жирном жеребце подъехал пузатенький человек. Вижу. В нём и заключается порядок. Да кто же он? Это Сазон. Жена прозвала его крокодилом. Именно крокодил, проглотивший утленькое, и беспомощное созданница, эту вашу мистическую артель. Теперь смотрите, как артель встречает крокодила. Я смотрел. В то время, как крокодил подъехал к плотникам, взмыленный жеребец остановился. Плотники дружно, поднялись и отдали пузатенькому человеку низкий поклон. Затем из них отделилось два человека в бородах, почтенного вида, и немолодые. «Десятники», — сказал Батеев. И поспешно направились к тележке. Пузатенький человек сидел неподвижно. Когда же десятники подошли к нему, он шевельнул головой и приподнял картуз. Потом каждому из них ткнул руку для пожатия. Что у вас, спросил он сиповатым басом. Благодарение Господу, ответили десятники в один голос, из какой-то особой пивучестью в голосе. Крокодил подумал, затем совершилось следующее. Он в молчании протянул руки, и десятники, подхватив его под мышки, стали бережно высаживать из тележки. Лицо его круглое и пухлое, как дождевик, во все время этого высаживания хранило вид великолепнейшего равнодушия. Сивые волосики реденькой и плюгавой бороденки важно топорщились во все стороны, вытаращенные глазки изображали ленивое величие. «Живот не прищемите», — кратко выразился он, отдаваясь объятиям десятников. «О, Господи!» — воскликнули те, при избыткой почтительности. Наконец он встал на ноги. «Тогда десятники!» чуть не на голову очутились выше его. Зато он значительно превосходил их шириною. Я редко видывал утробу более внушительную. На ногах его блистали сапоги с традиционными вураками. Длинный сюртук, застегнутый на все пуговицы, был на животе немилосердно засален. став на ноги, он тяжело вздохнул, снял картуз, отер платком вспотевшую голову, подумал с минуту, и снова протянул руки. Десятники снова проворно подхватили его и повели к работам. «Что это такое?» — в недоумении обратился я к Батееву. Он хохотал, катаясь по дивану. «Хорош ритуал!» — вырвалось, наконец, у него посреди смеха. «Да что это? Идол, что ли, какой «Ничуть не идол. Это просто мужик. Глупый, как бревно» и у которого в кармане презряднейший капиталец. Это крокодил Сазон. Он самый, да разве вы никогда не слыхали, он самый на лицо и есть. Я думал, что подрядчиков у артели не существует. Да он и не подрядчик. Том сказал, что он подрядчик. Он просто бог ихний. Смотрите. Я посмотрел и и действительно готов был убедиться, что артель составляет из себя какую-то мистическую секту, и что крокодил играет в ней роль бога, почтительно поддерживаемый десятниками. Он важно и медлительно расхаживал по постройкам. Плотники при его приближении оставляли работу и низко склоняли головы. На это получался легкий кивок, и шествие продолжалось. После того, как все было осмотрено, целая толпа окружила крокодила и направилась в свое помещение. Он шел впереди, тупо и значительно озираясь по сторонам. Непосредственно за ним следовали наиболее почетные люди артели. Дальше шла молодежь. Из тележки достали бутыль водки и окорок. И шустрый подросток торжественно нес это сзади процессии. Сдерживая рьяного жеребца, шагом ехал кучер. Наконец, вся артель скрылась за углом. «Видели?» — спросил Петр Петрович. Мне в его вопросе послышалось какое-то злорадство. Так мой знакомый выкрест из жидов, М. Петрович Хайкин, обращал мое внимание на еврейку, случайно очутившуюся без парика. «Не понимаю», — чистосердечно сознался я. А между тем это очень просто. По-моему, это жажда порядка. Артель сначала действительно существовала без главы. И говорят, было худо. Главное, и вследствие условий заполучения подрядов, было худо. Зимою артели деньги нужны, а брать их было негде. Если где и рядилось, задатки давались небольшие. Это раз. Это внешняя сторона дела. Другая — внутренняя путаница. Никто не хотел подчиняться. Вылезали наружу личные счеты. Зачиналось пьянство, отлынивание от работы. Одним словом, артель заживо разлагалась. Вот в эту-то, поистине, трагическую для артели минуту. И появляется крокодил. Он такой же рязанский мужик, как и все. Стою разве разницу что глуп. Но у него умирает дядя, торговавший тесом оставляет ему пятьсот целковых. Кроме того, крокодил ужасно молчалив и честен, то есть там, по-своему, по-ихнему честен. Ну и стал этот крокодил зимой им деньги давать, а летом брать подряды. Из артели он понаставил десятников, вот у меня работают двадцать три человека, а над ними два десятника. Они наблюдают за порядком, смотрят, чтобы не было курения, пьянства, лени. Из-за все это с общего соизволения происходит порка, вы не верите? да именно самая первобытная, самая настоящая порка. У них, ежели закурил цигарку парень на работе, пороть, зашел в кабак, опять пороть, не послушался десятника или заругался матерным словом, снова и снова его пороть, голубчика. Нравы спартанские. И подчиняются? Ах, чудак вы! Да как же не подчиниться? Ведь что он сам по себе? Нуль. Во-первых, не подчинись, артель его выгонит. Без ней он работы не найдёт. А во-вторых, прямо уж ему крокодил в деньгах откажет. И тогда... Ну, понимаете, что тогда. Так он просто значит подрядчик. но зачем же вы так круто? Подряд снимать. Он приезжает не иначе, как в сопровождении двух человек из артели. Затем свои резолюции не кладет. Все у него с обча. и с общего согласия. Он вот заметит, ежели малый работает подло, он сейчас к артели. Так и так, надо поучить малого. И артель учит. Ну а за денежки за свои он берет пользу. У него, посмотрите-ка, в козлове дом-то какой, а с пятисот рублей пошел. «Последнее время, — говорят, — Роялина какой-то с ручкой завёл. По целым часам сидит за этим Роялина. И хор нищих из фауста отжаривает. Но зачем же он нужен Артели? — воскликнул я. Ведь сумей, она добиться кредита, и крокодил этот является совершеннейшим пятым колесом». «Ах, как вы ошибаетесь! Вы плохо знаете народ, Николай Васильевич. Я имею право судить о нём». «Я на своей шкуре не кредит-то главное, а главное — пришел к ним порядок в лице крокодила. Вот в чем подоплек это самое. Порядокс! Удалите-ка от них крокодила, да они в тоски измаются. Помилуйте, есть страх. Палка, неумолимая, как фатум-цемент. Фатум, фатум. — рок-судьба, фатализм, идеалистическая теория, согласно которой Все предопределено неведомой силой, роком. «Есть смысл совокупного проживательства!» «Петр Петрович!» — воскликнул я в ужасе. В эту неловкую, для обоих нас минуту, вошел лакей Евдокимко и степенно доложил. «Сазон Психеич пришлис!» «Зовись живостью!» — произнес Батеев. В кабинет боком пролез крокодил Он решительно сунул Батееву руку, свою с толстыми, точно обрубленными пальцами. Затем сунул ее мне и, не дожидаясь приглашения, тяжело ввалился в кресло. Я снова оглядел его. Но толстяк. Лицо его казалось слепленным из теста и вот-вот было готово расплыться. Глаза глядели тупо и неподвижно. Он часто вздыхал и отирал лицо новым батистовым платком. «Откуда едешь, Сазон Психеич?» — спросил его Пётр Петрович. Тот вяло посмотрел на него. «По ребятам езжу», — вымолвил он. «Глуп, как этот стол», — шепнул мне Батеев. И для вящей убедительности постучал по столу кулаком. «Ну что, всё в порядке?» «Это чего?» — в недоумении спросил Крокодил. «Везде порядок, говорю, всё как следует». «Хм!» — Крокодил задумался. Он, видимо, не понимал вопроса. Пётр Петрович подмигнул мне. «В артели-то всё благополучно, спрашиваю», — повторил он, возвышая голос. «Ничего себе!» — равнодушно ответил крокодил. «Скажите, пожалуйста, правда вы порете, ежели кто забалуется?» — спросил я. «Бывает». «А разве же нельзя без этого?» — он поглядел на меня. Мне показалось, что в заплывших глазах его проскользнуло лукавство. Это уж как артель рассудит, как она. Ну а собственную власть не порите? Чего это-с? Он снова не понял вопроса. Барин спрашивает, сам-то ты без артели порешь когда или нет, пояснил Петр Петрович. Крокодил усмехнулся. Помилуйте, разве это возможно, чтобы без артели? А почему же нельзя? Крокодил на мгновение задумался, но потом ответил с легким смехом. «Шутите, звалите!» «Положительный идиот!» — шепнул мне Батеев. «Но «Ну, каким вы пользуетесь процентом на капитал, что даёте артели?» — полюбопытствовал я. «Чего это-с?» — беспомощно спросил крокодил. И вдруг ужасно вспотел. Я повторил вопрос. «Мы не обучены по эфтому», — сухо произнёс он и, глубоко вздохнув, обратился к Петру Петровичу. — Вы уж, батюшка, пожалуйста, говядинку-то получше давайте. — Как получше? — вскочил Пётр Петрович. — Да лучше моей говядины не найдёшь. — Нет уж вы, пожалуйста, получше, — упрямо повторил крокодил. Пётр Петрович пожал плечами. Вошла Олимпиада петровна Крокодил и ей сунул свою потную, пухлую руку. Она сделала лёгонькую гримаску, но руку пожала. «Как здоровье супруги?» — любезно спросила она крокодила. «Ничего себе!» — ответил крокодил и прибавил неприличное слово. Олимпиада Петровна усмехнулась, но не покраснела. Петр Петрович снова пожал плечами и постучал по столу. Вдруг крокодил засуетился и стал прощаться. Олимпиада Петровна предложила ему остаться обедать. Он отказался, говоря, что ему нужны картели. Вечером же обещался зайти, затем опять пасовал рукою и ушёл. «Дурак!» — сказали в один голос Батееве по уходе крокодила. Я попросил у них извинения и вышел вслед за ним. Он шёл, костыляя и переваливаясь, и тяжело опираясь на яблоневую палку. Пузо своё он нёс с каким-то достоинством и, видимо, щеголял его обширностью Я дал ему скрыться в той избе, где жили плотники, и спустя двадцать минут последовал за ним. Артель обедала. В конце длинного стола восседал крокодил. Перед ним стояла наполовину опорожненная бутыль, и лежала ломтями нарезанная ветчина. Около него также, как и прежде, помещались почетнейшие лица артели. Все ели истово, и, если можно так выразиться, в глубоком благоговении хлеб да соль сказал я крокодил буркнул что то один из его соседей предупредительно дал мне место на скамейке. я взял ложку и попробовал щей щи оказались превосходнейшие после щей крокодил сказал прижмуривая глаза насыпь по стаканчику один из десятников взял бутыль под мышку и начал обходить с нею стол все выпили во время паузы наступившие после щей Языки несколько развязались. послышались степенные замечания насчет инструментов, способа рубки и тому подобное. Вдруг раскрыл уста крокодил. «Петрович», — вымолвил он, — «твоя мать, Петрович, денег просит», — прислала письмо. Петрович, детина лет тридцати пяти, смуглый и мужественный, принялся рассматривать ложку давайте денег петровичу продолжал крокодил после некоторого молчания один из десятников спросил а много ли это чего с денег то много ли сазон психеч денег две десятки опять наступило молчание оно конечно произнес один из соседей крокодила оно от чего не дать он крякнул а оно дело удобное только вот по кабакам ежели Петрович вдруг бросил ложку и обратил смущенное лицо к крокодилу. — Что ж по кабакам, — заторопился он, — я разве что говорю, я зашел в кабак, ну положи мне за это, я не сто, я ведь прямо говорю, хоть сейчас, но только, матушка, ни в чем тут не повинна. Крокодил подумал. — Ну хорошо, Петров, — наконец сурово произнес он, — деньги о матери вышлю, это пошлю. — А уж поучить-то тебя надо, надо. Вот уже поучить его, ребята, слегка, а поучите. Петрович немного побледнел и осунулся. Все стали есть кашу и ели с какой-то серьёзной сосредоточенностью. — Вот тоже с Ефимкой-то что нам делать, — сказал Десятник. — А что? Цигарки курит, — Каркадил снова подумал. Но, подумавший, ничего не ответил. Десятник прискорбно вздохнул. После обеда крокодил помолился и сел в сторонке. Плотники в глубоком молчании выходили из-за стола, медленно крестились на икону и, степенно подходя к крокодилу, отвешивали ему низкий поклон. Когда эта процедура была кончена крокодил вздохнул и произнес «Ефим!» К нему подбежал молодой малый, еще без малейшего признака пуха на бороде. — Ты что же это, Ефим, цигарки куришь? — спросил его крокодил. Тот повалился в ноги. — Сазон Психеич, век не буду, — молил он. Крокодил отстранил одну ногу, вероятно, для того, чтобы Ефимке удобнее было валяться по земле, и несколько минут равнодушно смотрел на него. — Ежели простить его на первый раз, — вопросительно произнес он, Ежели теперь простить его, а в другой выпороть. Все молчали. «Егорыч, потряси-ка его за виски», — сказал крокодил. Десятник усердно вцепился в Ефимкину голову и прибольно оттрепал его. После трёпки Ефимка снова поклонился в ноги крокодилу и, сдерживая слёзы, скрылся в толпе. Там его встретили осторожным хихиканьем. — Ну, ступайте, я сосну малость, — вымолвил крокодил. И плотники тихую гурьбою вышли из избы. — Остались десятник Егорыч и я. — Мы в пятницу Фому пароли кратко заявил Егорыч. Крокодил зевнул. — Скверным словом выругался, — продолжал Егорыч. — Что ж, это хорошо, — лениво отозвался крокодил, преодолевая новый зевок. Я простился и ушел. Вслед за мной пошел Егорыч. «Почитаете вы Сазона Психеича?» — спросил я. «Отец!» — с чувством ответил Егорыч. «Мы с ним свет увидели. Теперь ведь против наших артельных порядков хоть всю Рязань обойди, не найдешь. Что насчет строгости, что насчет чести? на свете господа помещики за это уважают. Лишние деньги платят. А много, пожалуй, наживает на вас Сазон Психеич? Как пойди не наживать?» «Наживает», — хладнокровно произнёс Егорыч. Вечером пришёл крокодил. Свечи ещё не зажигали. Он прошёл тяжёлый поступью в зал и смол. Мы с Петром Петровичем сидели в кабинете. Олимпиада Петровна суетилась по хозяйству. «Что он теперь делает?» — сказал я, входя в положение крокодила, оставленного в пустынном зале. «А спит небось. Чего же ещё ему делать?» — пренебрежительно произнёс Пётр Петрович. Но через несколько мгновений робкий звук рояля достиг до нас. Батеев приснул. «Ведь это крокодил играет!» — воскликнул он. Мы тихо подошли к дверям зала. Действительно, неуклюжая. И тучная фигура крокодила виднелась за роялью. Указательным пальцем за скорузлой руки он странствовал по клавиатуре и, видимо, подбирал ноты. Я прислушался. Было некоторое сходство с лучинушкой но часто верный звук сопровождался ужаснейшим диссонансом. Тогда крокодил тяжко вздыхал. Принесли свечи, и мы вошли. Крокодил конфузливо поднялся из-за рояля и, отираясь гремящим своим платком, опустился на стул. «Любишь?» — спросил Батеев, указывая на рояль. «Штука важная», — ответил крокодил и улыбнулся. «Но «Ну, погоди. Барыня придет, она тебя утешит. Мы вступили в посторонние разговоры. Крокодил упорно молчал и потел. Я его попробовал втянуть в разговор. Это оказалось положительно невозможным. Он путался и не понимал самых простейших вещей. Часто отвечал совершенно не в попад и, видимо, страдал. Тогда мы его оставили в покое. — Где же будет барыня? — спросил он немного спустя и покосился на рояль. — Придёт, придёт. — Действительно, Олимпиада Петровна скоро присоединилась к нам. Она с достоинством заявила, что отвешивала провизию для рабочих. — Говядинку-то получше давайте, — вымолнил крокодил. Олимпиада Петровна ничего на это не ответила. Тогда Петр Петрович со смехом заявил ей о миломанстве крокодила. Это и в ней возбудило веселость. Она села за рояль и разразилась шумным сольфеджио. «Сальфеджио» на итальянском языке. Лицо Сазона Психеича преобразилось. В глазах засветилось живое и теплое участие. Он подсел к Олимпиаде Петровне и в наивном восхищении смотрел на ее руки. Она заиграла «Из жизни за царя». «Жизнь за царя» — заглавие, заменившее по приказу свыше авторское название оперы «Иван Сусанин» 1836 года. Михаила Ивановича Глинки, «Годы жизни» 1804-1857. Затем из «Фауста», из «Тангейзера». «Тангейзер» — опера Рихарда Вагнера, «Годы жизни» 1813-1883. Опера была создана в 1845 году. «Крокодил слушал, не меняя позы и выражения». Только пухлое лицо его казалось все более и более светлело, и вместе с тем переполнялось какой-то странной привлекательностью. Наконец Олимпиада Петровна заиграла «Не белы-то снежки!» Крокодил не утерпел, как-то странно шевельнул носом, он всхлипнул и в умилении произнес «Вот-вот, оно самое, самое оно и есть», затем с каким-то азартом загремел своим платком. Потом мы перешли к чайному столу. Крокодил снова впал в недвижимое свое состояние и только и делал, что глотал чай. — У вас, кажется, есть трояль спросила его Олимпиада Петровна. Он встрепенулся. — Чего это-с? — ему пояснили. — Завел, завел, — ответил он и опять улыбнулся. — Только у меня вроде, например, как веялка. Вертишь ее, но она и разделывает. — Ничего, здорово разделывает. — Семьсот целковых. — Ну что же мы, насчет амбара-то сойдемся или нет? — прервал его Батеев. Крокодил допил свое блюдечко. — Завтра с артелью, — подумаю, — сказал он. — Да ведь хорошая цена. — Как артель? Петр Петрович пожал плечами и постучал пальцем по самовару. А мне снова захотелось поисповедовать крокодила. — Какую вы пользу берете с артели? — спросил я. «Разную берем пользу», — ответил крокодил. «Однако же, мы лесом торгуем», — неожиданно произнес он после маленькой паузы. «Ну так что же?» «За лес берем». «Я у него лес беру», — пояснил мне Батеев. «И почти все наши помещики берут», — крокодил помолчал. «С подрядов берем десятую копейку», — задумчиво продолжал он. И снова помолчал. «Комиссионный берем», — прибавил он. — За подождание берем. — Лавку имеем для артели. Все это проговорил он, как будто с трудом вспоминая. — А велика ваша артель? — Человек сто двадцать. Вечер закончился неожиданным казусом. Передняя вдруг переполнилась сдержанным топотом мужицких сапогов, и неуверенные голоса требовали барыню. Лицо Олимпиады Петровны покрылось багровыми пятнами. Она быстро вышла в переднюю, Голоса сразу загудели. «Мы тоже пошли туда». «Воля ваша, сударыня! А мы голодать не согласны», — говорил красивый парень, выступив вперед. За ним голдел добрый десяток других рабочих. «Как голодать?» — трепетно спросила Олимпиада Петровна. «Как голодать?» — воскликнул Петр Петрович. В несколько мгновений ничего нельзя было разобрать в беспорядочном шуме. «Говори один! Чего кричите? Говори один!» — волновался Батеев. Переконфуженная барыня в нерешительности перебирала оборку своего миленького платья цвета грильс-де-перл, жемчужно-матовый, на французском. Выступил снова красивый парень. «Воля ваша, Петр Петрович, никак невозможно! Что никак невозможно-то? Три фунта! Помилуйтесь!» бары не и позволит три фунта отвешивать нам это никак невозможно он решительно закинул назад волосы я знаю тебя ты вечно недоволен прошипел петрр петрович воля ваша твердо произнес парень сколько же вам прикажете хлеба отпускать иронически спросил батеев да уж сколько плотникам сколько плотникам столько и нам петр петрович согласился на это требование и толпа рассыпавшись в благодарностях ударилась Но наше настроение было жестоко испорчено. Олимпиада Петровна хмурилась. Петр Петрович волновался и переводил какие-то оправдания. В конце концов, правда разговоров начала налаживаться, и уж Олимпиада Петровна с живостью заговорила о новой пьеске Рубинштейна, которую ей только что прислал Гюргенсен. Как вдруг неожиданно и совершенно не кстати крокодил ляпнул. «Нет, барыня, это не модель». «Что?» Удивленно протянула она. «Не модель, говорю, по три фунта отпущать. Человек рабочий, ему пища нужна удобная, а ты жадничаешь. Это совсем не модель». Мы сидели как на иголках. А крокодил продолжал. «И говядинку плотникам получше давай. В честь тебя прошу. Не будешь хорошей отпущать, буду из города возить» и так, но не тридцать фунтов привез. Мужик ведь что лошадь, что поезд то и везет. Можете судить о чувствах, волновавших наши души? Олимпиада, Петровна, если и не упала в обморок, то лишь потому, что воспитывалась в гимназии, а не в институте. Петр Петрович не знал, куда смотреть ему. Один крокодил, как бы не сознавая переполоха, произведенного им и преспокойно оттирал мокрое лицо, которое снова удивительно стало похожим на рыхлый и расплывчатый комок теста. Он скоро ушёл, с обычной решимостью пасовав рукою, и мы в каком-то приниженном молчании разбрелись по своим углам. Было ещё рано. Я отворил окно в своей комнате и долго смотрел на притихшую окрестность. За прудом, бледным румянцем, погорала заря. Кваканье лягушек звонко ясно расходилось в воздухе. Тёмный сад уходил вдаль неподвижным островом и точно обретался в задумчивости. В его чаще звенели соловьи. Вдруг где-то вблизи вырвался болезненный вопль, и тотчас же замер. Я прислушался с беспокойством, уши мои горели, и нервы ужасно напряглись. Но тишина стояла мёртвая, и только лягушки да соловьи нарушали её. Но мне не спалось. Я оделся и вышел из дома. В людской, где помещались плотники, горел огонь. Я подошел туда. У окна сидел Егорыч и шулышил семечки. — Где Сазон Психеич? — спросил я. — А в саду он. — я удивился. — Что же он там делает теперь? — поди Соловьев слушает. — Отчин, но он любит эту тварь. Мне хотелось проверить некоторые мои догадки насчет вопля. Но Егорыч не сразу ответил. Он притворился непонимающим. Когда же я напомнил ему сцену за обедом, он произнёс. «Постигали маленько, без этого нельзя. Петров, он хороший работник. А не постигай его, он зазнается. Только мы хелей на это, промеж себя», добавил он после краткого молчания. «Мы не любим срамиться, ежели мы этого не уважаем». Ночь была так хороша, что я решил пройти в сад. Теплота стояла изумительная. Даже там, где сад сбегал к самому пруду, и сиреневая аллейка вилась над берегом, воздух был сух и тепел. В ясном небе были рассыпаны звезды. Мирно и мечтательно посматривали они свышены сгорая в тихом и ярком сиянии. В неподвижном пруде тоже горели звезды. Сиреневая аллейка привела меня под сень высоких берез. Сквозь густые ветви этих берез звезды казались еще ярче, и чистое небо еще выше. Кругом разносился и дразнил тонкий запах трав. Иногда среди берез слышался какой-то шепот, и внезапно била в лицо струя воздуха, свежего и таинственного. В перспективе странным блеском синел пруд, и зелёный камыш стоял сторожко и боязливо. Было темно, но темнота казалась какой-то бледной. В ней ясно, ломались резкими очертаниями опушка сада и бугры на той стороне пруда, но вместе с тем ближние деревья переплетались загадочными узлами, и стволы берёз отливали металлическим отливом. У подножья одной берёзы я заметил что-то тёмное. В то время, когда я проходил это темное, испустило вздох. Я узнал крокодила. Я его окликнул. «Мыс!» — в полголоса отозвался он. В его тоне звучала неприятность. Я сел около него. Несколько минут продолжалось молчание. Вдруг над самым нашим ухом зазвенел соловей. Крокодил притаил дыхание. Я не видел его лица. Но глаза его блестели тихим и привлекательным блеском. Он как-то странно поводил головою и весь ёжился, как будто охваченный морозом. «Эк! Эк! Его!» — иногда шептал он в забористых местах соловьиной песни и замирал в недоумённом внимании. «Вот оно!» «Вон куда метнул!» — произносил он другой раз, словно расплываясь в каком-то сладком и восторженном волнении. Наконец соловей смолк. Крокодил вздохнул и загремел своим платком. «Приятная тварь!» — кратко отозвался он и погрузился в задумчивость. Листья берез невнятно лепетали над ним. на утро крокодил явился в сопровождении Егорыча и еще одного плотника-старичка. Все они забрались в кабинет и начали упорно торговаться с Петром Петровичем. Дело шло о большом амбаре за кромами и широким коридором. Впрочем, крокодил и тут не изменил своего характера. Он больше сопил и лениво осматривался по сторонам. Зато вряд ли возможно было относиться к торгу с большей добросовестностью, чем относились к нему товарищи крокодила. Каждый венец, каждая дощечка, каждый гвоздь, вбитый в тесину, все становилось ими на счет и преподносилось на усмотрение Батеева. Наконец, сговорились за 600 рублей. «Как Сазон Психеич?» — почтительно спросили крокодила. — Ладно, — произнес он и добавил заученным тоном. — За даточку бы. Петр Петрович повел его в контору. — Когда они вышли, я спросил плотников. — Неужели шестьдесят рублей с Азону Психеевичу? — 60 деловым тоном ответили оба. — но за что же, — воскликнул я. — Как за что, — горячо возразил Егорыч. — Тоже хлопоты. — Хлопоты, — как эхо повторил старичок, и легонько кашлянул в кулак. А когда спустя немного Егорыч вышел за какой-то надобностью, он быстро повернулся ко мне и вполголоса произнес. «И -и, -и, -и, и и Дерет без всякой возможности дерет!» «Да вы бы без него обошлись!» «Невозможно!» — решительно сказал старик. «Никак нам без него невозможно! Мы без него-то, без психейча-то прямо переполосуемся! Народ упрямый, гордый народ-то!» В это время вошёл Егорыч, и старик замолчал, смущённо зашевелив бледными, пересмякшими своими губами. «Осенью мне случилось быть в Козлове. Козлов — город торговый, но между нами, будь сказано, очень скучный. Прошлявшись, целый день по трактирам и истребив с купцами неимоверное количество чая, я, наконец, страшно затасковал. На улицах было грязно». Над домами плавали сумрачные тучи. Купеческие жены выглядывали в окна и отчаянно зевали. Торговый люд бродил кислый и расстроенный. Я вспомнил о крокодиле и направился к нему. Дом у него действительно был большой, и двор отличался обширностью. На дворе громадными ярусами возвышались доски и тез. Из длинного флигеля, похожего на казарму, выглядывали синие рубашки плотников. Я и забыл сказать, что было воскресенье. Едва только я вошел в переднюю, темную комнату, насыщенную запахом свежей краски, как красивые звуки встретили меня. В соседней комнате играли на фортепиано. Изображался знаменитый вальс из Роберто. Но с какими-то странными паузами и необычной экспрессией я вошел в комнату. Светлая и большая, она, видимо, играла роль зала. Тёмно-красные драпри странно выделялись среди её белых стен и стульев, обитых зелёной клеёнкой. В простенках висели дешёвые немецкие олеографии. В углу спиною ко мне сидел за фортепианом крокодил и усердно крутил ручку механического тапёра. Он тяжело дышал и под крупными каплями выступал на его высоко под бритом затылке. «Сазон психеич!» — воскликнул я. Он оглянулся и встал со вздохом. Лицо его было измучено. «Занятная штука!» — сказал он, тыкая мне свою руку и отер пот, катившийся с него крадом. Я посидел у него, выпил два стакана чаю с каким-то вареньем склизким и кислым, послушал его вздохи и непрерывное сопение, узнал, что у Батеева он амбар кончил но плотников в последнее время кормил уже своею говядиной. — Что так? — спросил я. — Барыня-то! — больно ядовито, — ответил он, и на миг в его тупых глазах как будто проскользнуло лукавство. Наконец я ушел. В небе по-прежнему плавали тучи, каменные стены домов выглядывали тускло и уныло, среди узких улиц томительно двигались редкие прохожие, мелкий холодный дождь накрапывал. Отверстия дождевых труб мрачно зияли. Внезапное желание отъезда овладело мной. «Извозчик!» — крикнул я. Но голос мой разнесся странным звуком и бессильно замер. Тогда я взглянул вдаль. Вдали висели лохматые тучи, и угрюмой сеткой спускался дождь.